доколе она в мире частично опубликовано как жены мироносицы александр шмеман воскресные беседы христос воскресе второе воскресенье после пасхи посвящено в православном богослужении женам мироносицам то есть тем женщинам которые по рассказу евангелия пришли рано утром к гробу христа чтобы приготовить его тело к погребению, и стали первыми свидетельницами воскресения. В Евангелии им первым является Христос, им говорит «Радуйтесь». Евангелие от Матфея, глава 28, стих 9, и их посылает возвестить о воскресении апостолам. И вот в связи с этим уместно вглядеться в образ женщины, каким рисует его Евангелие, задуматься над христианским учением о женщине или может быть, лучше сказать, над восприятием женщины христианством. И восприятие это лучше всего явлено в том, какое место занимают женщины в евангельском рассказе о Христе. При чтении Евангелия нельзя не заметить, что женщина появляется в нем лишь в самом начале и в самом конце земной жизни Христа. В начале рождения в пещере, принесение в храм для посвящения Богу – это его мать. Потом мать как бы исчезает, или вернее, мы все время чувствуем, что она рядом, близко, но без слов, молча, как бы на фоне жизни и проповеди сына. Вот неожиданный и такой удивительный рассказ евангелиста Иоанна о свадебном празднике в Кане Галилейской, когда не хватило вина, казалось бы, банальная подробность, бытовая мелочь, но праздник испорчен, радость омрачена. И вот просьба ходатайства матери, и по этой просьбе первое чудо Христово — превращение воды в вино. Затем опять молчание. Христос проводит все свое время с учениками, уча и наставляя их. Но оказывается, за ним все время следуют женщины, и по слову «Евангелие» служит ему. «Наконец мы у креста». Все бросили, все бежали. Все предали Иисуса, и не только толпы, ходившие за Ним в ожидании чудес, помощи и исцеления, но и самые близкие, друзья, ученики. И теперь наступает час женщин. У креста стоит мать, но не она одна. Как повествует евангелист Матфей, там были также и смотрели и издали многие женщины, следовавшие за Иисусом из Галилеи, служа Ему. Между ними были... Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Завидеевых. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 55-56. И, и когда наступает смерть, они, эти женщины, помогают снять тело с креста и полагают в пещерной гробнице, затем приходят рано утром, чтобы приготовить его к погребению, и, наконец, они же слышат победное «Радуйтесь». Итак, первое, что Евангелие навеки закрепило в женском образе это любовь. Но не просто любовь, а любовь-заботу, любовь служения, любовь-самоотдачу, ничего не требующую взамен. Ученики Христа спорят, кто из них выше, кому уготовано лучшее место, рассуждают, сомневаются. Про женщин же только два слова: следовали, служа. Это любовь без слов и сомнений. «Любовь – дело» – это вечное, врожденное материнство женщин и его вечный удел – позаботиться, накормить, вырастить, отдать всю себя с тем, чтобы все, в конце концов, потерять, ибо, вырастая, начиная собственную жизнь, уходит от матери и сын, и дочь. И Евангелие показывает нам всю красоту этой жертвенной любви в радости, горе и смерти. Второе – это верность. Ученики бежали, женщины остались. В страшный час страдания, одиночества и смерти — это молчаливая верность, молчаливое сострадание. Как утверждает Евангелие, женщины не знали предсказания Христа о том, что Он в третий день воскреснет. У них не могло быть никаких расчетов, никаких надежд. Тот, кого они любили, за кем последовали, кому отдали свою любовь, заботу, верность, умер на кресте. И говоря по-человечески, все рухнуло, ничего не осталось кроме мертвого, замученного тела. Но верность осталась, верность без расчета, верность до конца. И как просто, как кратко и вместе с тем, с какой полнотой показана эта верность в Евангелии. И, наконец, третье — вера и радость. И снова вера, не рассуждающая, вера сердца, то знание, которым владеет только женщина. Не случайно по воскресенье Христос вначале является сожженным мироносицам, потом был Фомас его «Если не увижу, не поверю». Сравните Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 25. А про женщин у гроба сказано «Иссея Иисус встретил их и сказал «Радуйтесь». И они, приступив, ухватились за ноги его и поклонились ему». Евангелие от Матфея, глава 28, стих 9. Все это было давно, но если вглядеться в длинную череду веков, прошедших с того утра, станет ясно, что этот образ женщины сохранился и наполнил мир своей простой, но небесной красотой. Грохотала человеческая история, рождались и падали царства, бушевали кровопролитные войны, но всегда над землей, над смутной и трагической ее историей неизменно светил образ женщины, образ молчаливой заботы, самоотдачи, любви, милосердия, сострадания. И не будь этого света, наш мир, несмотря на все его успехи и достижения, остался бы только страшным миром. И можно без преувеличения сказать, что человечность в человеке спасала и спасает женщина, и спасает ней идеологиями, а вот этим своим молчаливым, заботливым, любящим присутствием. И если, несмотря на все катастрофы и трагедии, не прекращается тайный праздник жизни, если в бедной комнате за нищенским столом он справляется так же радостно, как во дворце, то радости свет его в ней, женщине, в ее никогда не иссякающей любви и верности. Вот, кажется, не хватило вина. Но пока она тут, мать-жена-невеста, Хватит вина, хватит любви, хватит света на всех.